Египет. Город Каир. Полицейский участок центрального округа. Максимов лежал на нарах в одиночной камере полицейского участка и вот уже на протяжении нескольких часов предпринимал безуспешные попытки уснуть. Однако в духоте тюремного помещения сделать это было весьма проблематично, да и в голову продолжали лезть разного рода мысли, которые отгоняли сон напрочь. «Надо отдать должное Янгу», — он провернул мастерскую комбинацию, одним разом убрав своего босса, а меня упрятав за решетку, разглядывая разводы на потрескавшемся потолке, размышлял Максимов. «Конечно, без дьявольского везения здесь не обошлось, однако все было разыграно как по нотам. Каждый элемент провокации был им тщательно просчитан и осуществлен с потрясающей продуктивностью». Причем проделано все это было почти при полном отсутствии времени для скрупулезной проработки операции. Без сомнения, Янг свое дело знает хорошо, к тому же дьявольски везуч. Но здесь же прячется и его ахиллесова пята. Он, кажется, сам уверовал в свою везучесть и поэтому часто перегибает палку. Думает, что любая пакость может сойти ему с рук. Он как тот нарцисс, которого женщины избаловали своим вниманием, просто не видит своих недостатков. Рано или поздно, но именно это его и погубит. Впрочем, говорить о гибели Янга несколько преждевременно, учитывая то, что это я, а не он, сейчас оказался заперт в душной одиночке. А наш американский друг в эти минуты вполне вероятно вкушает какие-нибудь экзотические деликатесы или ласкает юных дев. Интересно, какую судьбу уготовил мне этот душегуб? Наивно было бы предполагать, что он пощадит человека который так нагло обвел его вокруг пальца в случае с альхаджем, наверняка уже мозгует способ моей ликвидации. Как это может выглядеть? Видимо, как мое самоубийство вследствие мук совести? Еще бы! Жестоко избил и выбросил с балкона беззащитного старика. В качестве исполнителей моего самоубийства могут выступить местные уголовники, которые за сотню баксов готовы четвертовать даже родного отца». Или Янг поручит это дело более надежным людям, например, своему гориллосу Бобби Дьюку? Лично меня устроил бы последний вариант. Этот шкаф подстать своему хозяину, такой же нарцисс, только не в части любования своим умом, который у него в явном дефиците, а мускульной силы. Уверен в своем физическом превосходстве настолько, что наверняка, получив от босса команду «убрать меня», заявится сюда один. Любую помощь в этом деле со стороны он признает своим позором. Ну что ж, в поединке с ним с глазу на глаз у меня есть шанс победить, если я не буду спешить и правильно распределю свои силы. Эх, как бы мне сейчас пригодились те шпионские штучки, которые выручили меня в драке с гориллосами Аль-Хаджа. В текущей ситуации мне придется целиком рассчитывать на собственные силы. На этой грустной мысли Максимов закрыл глаза И вновь попытался заснуть. Но капли пота, катящиеся по его лицу и телу, заставили снова пошевелиться. Он сменил позу и перевернулся на левый бок, спиной к грязной тюремной стене и головой к двери. Так было безопаснее. В тюремных коридорах висела зловещая тишина, не предвещавшая Максимову ничего хорошего. Примерно под утро он все-таки провалился в глубокий сон. Ему снилась залитая ярким солнечным светом утренняя Москва, по которой едет целая кавалькада поливочных машин. Они проезжали мимо Максимова, буквально с ног до головы окатывая его струями холодной воды, и он, купаясь в этих брызгах, радовался им, будто ребенок. Машины следовали мимо него одна за другой, причем ни в одной из них не было водителей, и только в кабине последний был смутно различим силуэт человека — Из нее единственной не били фонтаны воды, и двигалась она не мимо Максимова, а шла непосредственно на него. Когда расстояние между машиной и человеком сократилось до опасного минимума, силуэт в шоферской кабине стал хорошо различим, и Максимов узнал водителя своего американского визави Саймона Янга. По губам американца гуляла зловещая улыбка. Встретившись с ним взглядом, Максимов проснулся как оказалось, вовремя. В тот самый миг, когда глаза узника открылись, на него сверху навалилось что-то тяжелое, а шею стянула веревочная петля. Задыхаясь от удавки, Максимов краем глаза успел разглядеть того, кто его душил, это был Бобби Дьюк. С перекошенным от ненависти лицом он придавил узника к нарам и все сильнее затягивал веревку на его шее. Перед взором Максимова поплыли красные круги, И он почувствовал, что сознание его покидает. Еще несколько секунд, и он бы попросту задохнулся. Но воля к жизни оказалась сильнее. Спасло Максимова то, что перед сном он поменял позу и повернулся спиной к стене. В итоге, используя теперь правую ногу как рычаг, он резко оттолкнулся ею от стены и вместе со своим душителем свалился с нар на пол. Удавка на шее Максимова заметно ослабла, что позволило ему сделать пару глотков воздуха, которые добавили ему сил. Сжав кулак, он будто молот обрушил его сверху вниз на левый бок своего противника. В этот удар было вложено столько силы, что бесследно он пройти не мог. Дюк застонал от боли и завалился на спину. Воспользовавшись этим, Максимов перевалился через него и отскочил к противоположной стене. Надо было отдышаться и прийти в себя. Передышка длилась недолго. Максимов успел сделать всего лишь несколько судорожных вдохов-выдохов, как его противник вновь пошел в атаку. Дюк вскочил с пола и, выбросив вперед ногу, нанес ею хлесткий удар в плечо Максимова. Не устояв на ногах, тот отлетел в угол камеры, однако мгновенно вскочил на обе ноги, и когда Дюк собрался было нанести ему новый, еще более мощный удар ногой. Левой рукой выставил блок, а правой нанес сильный удар в живот противника. Дюк согнулся от резкой боли, что позволило Максимову завладеть инициативой и ударом правого колена снизу в челюсть отправить американца в нокдаун. Отлетев к двери, теперь уже он оказался в роли защищающегося. Нанося ему удары, Максимов целился в голову, но Дюк мастерски выставлял блоки и отступал в противоположный угол камеры. А потом сам перешел в атаку, снова активно используя удары ногами. Но Максимов уже успел приноровиться к такой манере боя, поэтому ловко отбивал эти удары, выставляя все те же блоки, и из-под сам готовился к атаке, выгадывая удобный момент. Он наступил после того, как Дьюк прижал противника к противоположной от двери стене. Увлекшись атакой, американец выбросил вперед кулак, целясь в голову противника. В последний миг Максимов отвел голову в сторону, и кулак американца врезался в бетонную стену. Сильная боль заставила Дьюка отпрянуть назад, что стало для Максимова сигналом к атаке. Молниеносным движением он схватил американца обеими руками за рубашку на груди и резко рванул на себя, сам уклонился в сторону. И Дьюк со всего размаху вписался головой в стену. Удар был таким сильным, что американец на несколько секунд оказался в прострации, чем и воспользовался Максимов. Он перехватил обвисшую руку противника и, вывернув ее локтем наружу, другой рукой переломил в суставе. Хруст костей заглушил дикий вопль американца. Ударом ноги в колено Максимов заставил Дьюка рухнуть на пол, а сам навалился сзади и, услышав, как в тюремном коридоре затопали ботинки охранников, зашептал в ухо американцу. Передай своему боссу, что убивать меня уже поздно. Если он это сделает, то весь мир узнает о его грязных делишках в Италии. Ему лучше побыстрее встретиться со мной и обговорить все условия нашей сделки. Ты понял меня, гориллос?» Для пущей убедительности Максимов так сжал сломанную руку американца, что тот застучал здоровой рукой по бетонному полу, требуя пощады, после чего устало изрек «Я передам вашу просьбу боссу». «Не просьбу, а условие. Максимов выпрямился и позволил вбежавшим в камеру охранникам оттеснить его к стене, а дюк с обвисшей будто плеть рукой заковылял прочь из камеры. В голове его заноза сидела мысль, что русский оказался не только сильнее, но и хитрее их с хозяином.